пятые. И великие люди иногда недогадливы бывали. Всему свету известный Герцк дорогам однажды привеликую во всём организме расстройку от простуды, ощутив успешно французского врача Густава де Лашарбанера звать приказал, и от него пригодные для себя врачевания истреб. Сий искусный в своей науке дела шарбанер не замедлил господину дорагану особые капли прописать, которые по двадцати в воде принимать велел. А на завтра к сему больному с должной осторожностью вошёл, и он у холодной ванне сидящего и спокойно прописанные капли ложечкой пьющего увидев, Искусный тот врач не мало сему изумился и с ужасом к герцогу воскликнул, что вы делаете, государь мой. "По какому докторскому вопросу вельми удивляюсь и с негодованием", герцог Дорага названный ему ответил. "Не вы лесами, господин Делашарбанер, вчера при герцогине супруге моей с превеликою настойчивостью Многожды наказывали мне капли СИ по 20 в воде принимать. Что с самого отхода вашего по сей час непреклонно исполняя, напоследок совсем излечиться через сие несомненно надеюсь. Так и великие люди иногда тоже недогадливыми бывали.